Глава 10 Событие двадцать Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний. И главное, все работают. Ничего на следующий день не изменилось. Не обрушились небеса на землю. Бригада строителей и узбеков двум часам выровняла стены. Установила мебель и даже полы помыла у Галины Леонидовны. Не разбредаясь, съездили в столовую, поели за счет Тишкова, взялись за мебель у Брежнева. Получилось с первого раза. Иностранцы, наверное, строили. Турки? Углы хоть и не девяносто с точностью до минут, но очень близко к тому. Закончили в полночь. Хозяев нет, взавидово. Петр отдал ключи серьезному товарищу на входе, пост изображающему, и поехал домой спать. Устал и вымотался за день сверх всяких по горло. Думал принять ванну и завалиться. Ванну-то принял и даже завалился, а сна нет ни в одном глазу. Мозг, занятый стройкой весь день, вдруг очнулся и начал самокопанием заниматься. Явно за один раз слишком много информации на Ильича вывалил. Ничего нового, о чем Брежнев не знал, не сказал. Скорее всего, ему не один человек и все эти предложения предлагал. Но за один раз и все вместе. Как бы ни начал перезагружаться компьютер у старенького вождя. Лежал Петр, ворочался, думки думал. Пошел на кухню, кофе поставил. Тут еще и наследник проснулся, заплакал, зубы режутся. Жена Лия, осуждающе глянула на мужа, сидящего в три часа ночи на кухне, в трусах и с большой чашкой кофею. «Страной рулишь?» — зевая спросила. «Заснуть не могу». Выпил кофе, посидел в кресле десяток минут, ни о чем не думая, тупо уставившись в пятнышко на обоях, да и вырубился. Подняли девки, собирающиеся в школу. Усталости их хандры, как не бывало. Можно и пару гор своротить. С этого и пришлось день начинать. Назначено было совещание по царице полей. Приглашены председатели колхозов с разных регионов страны, которые буквально озолотились на кукурузе. Озолотились — это золотые звезды героев соцтруда получили. Кроме того, была и наука. Петр слушал доклады, делал пометки, задавал вопросы, ругался с восхниловцами, а глава готовила тезисы для продолжения разговора с Брежневым. Товарищи, услышал я вас. Один только вопрос у меня остался. Есть возможность купить за границей семена. Нужно ли это делать? И что в таком случае с районированием? Все, бумажки отброшены. Пошла драка, и только присутствие министра не дало ей перейти в кровопускательную фазу. Попутно выяснилось, что семена и так в основном выращены из импорта, только вместо ученых этим занимались олухи Царя Небесного. «Вот жаль, Википедии нет. Посмотреть, кто такие эти олухи и чего они всюду нос суют». Договорились опять, как и в разговоре с Терентием Мальцевым, до семеневодческих станций. «Значит, нужно срочно ими заняться». А после обеда было совещание почти всех министров у Косыгина. Обсуждали предложенную Петром программу возобновления сталинского плана преобразования природы». Послушали пару докладов типа «Куда партия пошлет, потом пару докладов на тему «Самим есть нечего». И скатились к старческому брюзжанию. И вдруг... Бабах! Гречко по столу рукой хлопнул. «Ты, Петр Миронович, не слушай этих скептиков. Армия поможет. Обязуюсь весной посадить несколько миллионов деревьев. В армии больше двух миллионов человек. На каждого определю по пять деревьев и пять кустов. Считай, по десять миллионов будет. И «Еще команду дам! Вокруг каждого военного городка такие же заградительные полосы высадить!» «Сталин плохого бы не придумал!» После этого пошла более конструктивная беседа, словно проснулись. Железнодорожники обязались, автомобилисты поддержали, строители поднатужились, остальные обещали субботники организовать. В целом неплохо, еще бы партия во главе с Леонидом Ильичом поддержала. «Помяни черта!» Только собрался до дому с огромным желанием поспать за себя и за вчерашнего парня, как зазвонил телефон. «Петр, завтра ведь суббота. Ты давай, взавидова, с самого утра подтягивайся. На кабанов пойдем». Брежнев сам позвонил. И на охоту позвал. И Петром назвал. Это хороший знак. Событие 25 пятое. «Ужас-то какой!» — подумал Стивен Кинг и выключил российскую комедию. Заслуженный деятель искусств, режиссер Рымаренко Леонид Иванович, прибыл утром в понедельник 25 декабря. Встречать его Петр отправил теску танкиста С режиссером и Кошкин Вадим прибыл. Начиналась многоходовая операция под кодовым названием «Убить дракона». Для отвлечения внимания, и для оправдания большого количества техники и нужен был Романенко с кучей аппаратуры и всяких помощников-ассистентов. К ним же и двух ассасинов предполагалось внедрить. Первым делом, где должны были засветиться киношники, был поселок Доброй Величковка, географический центр Украины. Петр заказал монумент скульптору Михаилу Степановичу Олещенко. Выбор пал на этого персонажа по той простой причине, что фамилия была украинская. И кроме того, товарищ был членом группы художников, возглавляемой Е.В. Вучетичем по созданию мемориального ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде. Привык к немалым формам. За два месяца Олещенко такую стеллу изваял, что в три грузовика еле входило. Это и было ее главным достоинством. Ромаренко должен был от Кировограда на трех грузовых машинах довести шедевр до центра Украины, а пока его там собирают, снять сюжет про успешный консервный завод и про необычное начинание местных, посадку огромной рощи грецких орехов. Посадку по инициативе Петра провели еще в начале ноября, когда и была спланирована операция. Собрали со всей Украины саженцы и посадили. Легко, когда команда Грозная с самого верха поступила. Поля, что выделили под это дело, были так истощены многолетними посадками кукурузы, что уже почти ничего не давали. Интересно, зачем много веков назад придумывали севооборот? Пока творческая группа будет творить, а машины возвращать в Кировоград, Пётр Аберин и Вадим Кошкин должны нейтрализовать электрика Кировоградских РЭС Александра Борисовича Ильина. Через 25 лет в доме бывшего электрика работниками Службы безопасности Украины будет обнаружена большая коллекция икон, картин, посуды, статуэток и других предметов старины. Но основной частью коллекции будут старинные и редкие книги. Если верить сериалу «Синдром дракона», Александр Ильин не был женат и у него не было детей. Это Пётр помнил точно. Еще оставалось в памяти, что после войны тот долгие годы работал реставратором в Киево-Печерской лавре. Оплаты за работу брал книги из тамошней библиотеки. После закрытия библиотеки приехал в Кировоград. привез с собой два контейнера книг и церковные утвари. Причем стал работать электриком, ездил по деревням, брал за работу иконы предметы религиозные утвари, книги. Пополнял коллекцию, что передали ему на хранение чекисты и прочие высокопоставленные воровайки. Почему никто из них до сих пор не воспользовался неправедно нажитым, неизвестно. Жив ли настоящий хозяева, тоже непонятно. Может и живы, более того, может ходят рядом с пещерой дракона и бдят. Потому, пока Ромаренко творит, Два его ассистента должны проследить за Ильиным и выяснить, не появилась ли слежка за следящими. Потом по обстоятельствам. Если товарищ представляет самого себя, то одни действия, если контору, то другие. В любом случае, Ильина нужно было нейтрализовать, подогнать машины к дому и подвинуть товарищей, что дом купили, загрузить коллекцию и перевести ее в ту самую добровеличковку. Там перегрузить железнодорожные контейнеры и отправить Красно-Туринск. Получатель — колхоз Крылья Родины. Если все же присутствуют КГБшники, действующие или вышедшие на пенсию, то процесс усложнялся и удлинялся. И Ильин в этом случае живым не оставался. Это по первоначальному плану. Потом подумали, поприкидывали действия оставленного в живых электрика и решили ликвидировать в обоих случаях. Любое преступление оставляет следы, вычислят, а вдруг все же он не один и есть притаившиеся хозяева добра, и у них остались связи в КГБ. Не стоит рисковать. Нет тела, нет дела. Пропал без вести. Похоронен посреди степи широкой. Похований. Дальше по плану Рымаренко возвращается в Кировоград который в будущем получит славное имя «Тропивницкий» и снимает документальный фильм про производственное объединение «Красная звезда». Эта червонная зирка выпускает в основном сеялки, но не только. В 1966 году завод изготовил 108 877 штук сеялок и тукоразбрасывателей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1966 года За успешное выполнение заданий семилетнего плана, разработку конструкций и освоение производства новых машин завод «Красная звезда» был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Силки и вправду хорошие. Да еще на заводе начали массовые работы по реконструкции и строительству новых корпусов. Очень хороший пример для подражания. Пусть будет фильм. Снимут это нетленку Ромаренко с сотоварищами да и переместят в Москву заснеженную. Будут в колхозе верный ленинец, что в селушке Заринские дворики, снимать учебный фильм. Как вывести убыточный колхоз в передовики и миллионеры. В то же время туда и председатели десятки колхозов, герои соцтруда, подъедут, что приняли убыточные хозяйства, и подняли их с колен. Поделятся опытом. План был хорош. А вот исполнение... Событие двадцать Когда синоптики говорят «небольшой снег», они описывают размеры снежинок, а не их количество. Хорошенькая ведущая метеоролог несла пургу. Разговор состоялся пять дней назад по инициативе противоположной стороны. Он сидел за своим столом, она ему чай в большой кружке принесла и, поставив на стол, задержалась на противоположной стороне. Петр Миронович, я тут за одного родственника похлопотать хочу». «Ох, не похоже на вас, Тамара Филипповна. Чего-то задумали? Подлость какую?» Посмеялись. «Правда, Петр Миронович, у меня дядя есть, точнее, двоюродный дядя. Он сейчас в Тимиртау живёт, в Кемерской области. Анатолий Витальевич Дьяков. Он астроном и метеоролог». «Записал. И что нужно?» «Вам нужно с ним поговорить». «Как скала напротив». Ну, комитет плохого не посоветует. Мне вызвать, или вы уж по-родственному, чтобы не паниковал. Лучше вы. Он вредный дядька и ответственный. Сам в свою метеостанцию не бросит. Хоть черкните на бумажке, чего от него ждать и зачем не с ним встречаться. Вот, уже напечатала. Подает листок бумаги всего с несколькими строчками. Ну, ни хрена себе. В 1966 году на Кубу. Товарищ отправил послание: Господа, имея честь предупредить вас о появлении сильного урагана в Карибском море в конце третьей декады сентября, начальник гелиометеорологической станции Горной Шории Анатолий Дьяков Правительство Острова Свободы на всякий случай приняло меры. Рыбачьи суда не вышли в море. Позже в газетах появилось сообщение об урагане Инес, разорившем Гваделупу санта доминго «Гаити» на сто миллионов долларов. В Тимиртау ушла благодарственная телеграмма за подписью Фиделя Кастро. «Обещает холодную зиму во Франции и очень жаркое засушливое лето в нашей стране в 1972 году». Петр перевернул листок. «Ничего, какая-то фантастика». «Тамара Филипповна, созвонитесь с комитетом по метеорологии и пусть они вызовут сюда вашего родственника». «И ряфните там на них от моего имени!» «Уж не беспокойтесь, Петр Миронович, рявкну!» Никто и не беспокоился. Вот через пять дней товарищ тоже напротив устроился. «Мда, что он там в говорил о гениях? Чудят?» «Вот образец для подражания. Гением!» Дьяков был в коротком пиджаке. Скорее, курточки и бриджах. Светлый материал в клеточку и бриджи заправлены в гольфы. Перенесли из начала XX века прямо в кабинет министра английского путешественника по Африке. Плюс туфли летние, изюминкой. Полненький невысокий носатый дядька, с черными, начинающими сидеть и редеть, непослушными кудрями. На еврея похож. Но Филипповна сказала, что родственник от греков взял внешность, были в их роду. Значит, товарищ Диаков, через пятилетки можете погоду предсказывать. Если в масштабе целых континентов, то да. А если нужно в конкретном месте, то очень достоверно на декаду, чуть похуже на месяц. По солнечным пятнам? Петр глянул в окно. Нет там солнца, тучи. В том числе... Анатолий Витальевич, а вы мне биографию свою вкратце не расскажете? С какой целью? Есть не секрет. Ух, какой ершистый. Хочу создать в министерстве центр долгосрочного прогнозирования погоды. Нужен начальник этого центра». «Начальник? Когда это не ко мне? Не умею я с людьми работать». «Паник, клетчатый грек. А если я вам построю обсерваторию в вашем Тимиртау? Дом хороший и пару учеников по головастей, зарплату хорошую и жене вашей. все бы это такая щедрость? Не верю в доброго царя». «Ну да, я тоже». Так, расскажите, кого я беру на работу? Любите грустные истории? Хорошо, слушайте. Родился 7 ноября 1911 года на Украине, близ села Нуфриевке, в семья народных учителей. До 1924 года учился в школе семилетки в селе Обесамки, близ города Кировограда. <coughs> Анатолий Витальевич, я имел в виду производственную биографию. Да, как скажете. 10 сентября 1928 был зачислен на первый курс физико-математического отделения факультета Одесского ИНО. Что такое ИНО? Одесский национальный институт. В мае 1932 -го года получил из Парижа пакет с документами об избрании в число действительных членов Французского астрономического общества. Закончил в 1933 году университет по специальности физика и геофизика. По распределению попал в Ташкентскую обсерваторию и уж там насмотрелся, какой ужас был. Люди голодали, занимались людоедством. Вот до чего их довели. И я тоже голодал. Чуть не умер. Решил уехать в Москву. Да и математических знаний не хватило. Приехал, поступил в МГУ, и однажды прочитал друзьям-студентам свой ташкентский дневник, где описал весь кошмар строящегося в стране палочного социализма. Ну и настучали друзья. Пришли оттуда. Я и не запирался, показал дневник. Хорошо еще, к следователю такому попал, который меня спросил, куда, мол, тебя направить. Сказал, на строительство в Сибирь. Привезли в Мариинск, оттуда распределили в гор И как удалось выжить? Повезло. Хорошо, что в 1935 забрали. В 37 за это бы сразу к стенке. В лагере только год был на общих работах. Строили на чулене железную дорогу. Среди заключенных много было профессуры московской, ученых. Копали траншею, меня назначили учетчиком. Каждое утро вызывали из строя по десять человек. И все, этих людей никто уже не видел. И вот однажды вызывают меня. Дьяков с вещами. Я думал, что конец. Простился со всеми. Слышу, в Тимир будто отправляют. Иду и жду, что вот сейчас сзади пулю получу. Дошли до Тимира. Там начальство находилось горшалаговская, и они мне вдруг предложили заняться прогнозами погоды. Начальник лагеря говорит, «Вы астроном? Так вот, назначайтесь главным метеорологом стройки. В вашем распоряжении три станции. Будете давать трехдневные прогнозы. И постарайтесь не ошибаться». Тяжелый взгляд начальника лага не обещал мне ничего хорошего. Позже узнал и причину такого карьерного взлета. Вот строительство находился под неусыпным контролем Москвы. День простоя рассматривался как саботаж. Работа в ненасти как вредительство. Местная метеорологическая служба благоразумно, под благовидным предлогом малоизученности климата горной Шории, предпочитала уклониться от чести принятия участия в важной стройке. Я прав голос не имел и отказаться не мог. И не ошибся ни разу, а потому остался жив». Освободился в 1936 году, но свобода оказалась призрачной. Очень скоро понял, что справка об освобождении — это самый настоящий волчий билет. Узнал, что если кто по 58 статье освободился, того нигде не пропишут. Вернулся в Горную Шварю на старое место работы, только уже в качестве наемного. В 1946 году метеостанция работала от геолого управления — 47 седьмом геолка разведка ликвидировалась в поселке и мы перешли в ведомство гидрометеослужбы эта служба давала свои прогнозы и надо было их распространять по мероприятиям и организациям я им сказал я ваш чушь распространять не буду свои прогнозы стан давать и за это уволили а вскоре и метеостанцию на горе Улдак кто-то поджег на самом деле не надо вам в начальники и что же дальше Петра биография метеоролога захватила, словно фильм страшный смотришь. И хочется выключить телевизор, и хочется узнать, а дальше там чего. Пять лет, по милости Гидромета, мы с женой без работы и без денег жили. Свое хозяйство спасало. Но наблюдения за погодой не прекращали. Тогда мы на одних лепешках сидели, сели ячмень, молотили, допекли. Первые дети у нас в те годы умерли. Мальчик четырех месяцев и девочка, духу годовалая. Суки, развалить нахер эту страну! Про себя. Прошел до окна, открыл форточку. Почему так? Общаешься с людьми, все более-менее на человеках похожи. А страна из этих людей состоящая — монстр! Дьяков тоже встал, сделал круг по кабинету, оставляя на полу мокрые следы от растаявшего снега. Валит и валит третий день. «Что же вы, Анатолий Витальевич, зная погоду, в Москву в летних туфлях приехали?» «А нет других. Я босиком всегда хожу. Только вот эти есть в кабинеты к начальству заходить. Еще каждое утро на дворе водой холодной обливаюсь. Не пробовали закаляться?» Успокоился. Сел в министерское кресло. «И что дальше было?» В 1958 году меня взяли в ведомство КМК. У них там был момент, когда руда смерзла, и предъявили им иск большой платить. Я на суде выступил и сумел защитить их от штрафа. И за это они меня к себе взяли и прикрепили к руднику, а жену включили в штат через год. Тогда уж нам полегче стало. У меня зарплата 140 рублей, и у жены 90. Четверых детей растим. КМК? «Кузнецкий металлургический комбинат». «Так вы не в гидромете работаете?» «Я их на соревнование вызвал, чей прогноз точнее. Опираясь именно на мои прогнозы, руководители колхозов планировали планы посевных и уборочных работ. В поселок Тимиртау председатели стали высылать дорогие подарки, вплоть до золотых часов и премии». «Все чудесатей и чудесатей. Мне Тамара Филипповна говорила, что вы книгу написали». «Динамика атмосферы — это дело всей моей жизни. Рукопись отпечатана на машинке в двух экземплярах. Один на русском, другой на французском. Хотел ее сдать в печать в Ленинграде. Не удалось». «А в чем вы, товарищ Дьяков, не сошлись во взглядах с учеными мужами из Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды? Я недавно общался с руководителем этой конторы. Федоров Евгений Константинович произвел на меня хорошее впечатление. Рассказывал о разработанной под его руководством методике и средствах борьбы с градобитиями, с использованием противоградовых ракет и снарядов. «Хорош, царь! Да командует, царь!» И все же. «Дело в том, что товарищ Дяков не признает официальную методику, согласно которой по году делают перепады давления. Я считаю, что главную скрипку играют воздушные потоки, формирующиеся под влиянием Солнца и магнитного поля Земли». «Именно появление и исчезновение пятен на Солнце были исходной точкой моих расчетов». Товарищи ученые не могли этого принять, иначе пришлось бы признать, что тома научных трудов, за которые получены должности и звания, просто мукулатура. «Как это одиночка, вооруженный только школьным телескопом, гораздо полезнее, чем мощная организация с сотнями филиалов и миллионным бюджетом?» Загорелся, руками размахивает. «А Лерик тоже. Что же с вами делать?» «Давайте так, Анатолий Витальевич. Я дам команду Федорову. Вас восстановят в должности. И выплатят зарплату за все годы. Со дня увольнения. И жене, конечно. Кроме того, вам построят современную обсерваторию. Купят хороший импортный телескоп». «И в чем подвох? Где? Но!» «Вот ведь рыба-ёрш!» «Как и сказал вначале...» Будете людей учить работать по вашему методу. Книгу оставите. Я там пристыжу, кого надо. Да и кого не надо. В течение месяца напечатают. Рукопись где? Собой один экземпляр на русском, а второй на французском. Славы мировой хотите? Понятное желание. Один вопрос. Вы ведь понимаете, что такие знания — это мощное оружие. Наша страна воюет почти со всем миром. Нужно нам самим их вооружать? Злой вы, человек, Петр Миронович, только помахивали флагом свободы и надежды. Там ведь с точными предсказаниями людей спасти можно. Ни в чем не повинных людей. Губы поджал. Точно! Правда ваша. Только эти спасенные возьмут в руки винтовку М16 и пойдут во Вьетнам убивать мирных жителей, а еще сядут на самолет и будут палмам выжигать целые деревни. Где и мужчин-то нет, одни женщины и дети. «И ваша правда». «Ладно». «Согласен. Оставим французский вариант до будущего». «А все же сник и разочарован». «Сколько учеников возьмете?» «Пять. Только сам отберу в Московском университете». «Иначе и быть не может. Давайте через пару лет вернемся к французской книге». «Я теперь с вас не слезу». «Аналогично».